Нелепый железный дракон, грязный воздух и неопрятные пассажиры в неуклюжей трехэтажной металлической коробке на колесах, испускающей с угарные дымы. И еще одна дикая сцена, когда какие-то грубые люди довели хохотом и жестами до слез пожилую женщину, и никто за нее не заступился. Вагон набит битком, и все смотрят в сторону». И только Гай вдруг вскочил, бледный от злости, а может быть от страха, и что-то крикнул им, и они убрались. Но и сам Гай, явно добрый, симпатичный человек, иногда вдруг приходил в необъяснимую ярость, принимался бешено ссориться с соседями по купе, глядел на них зверем, а потом так же внезапно впадал в глубокую прострацию. И все прочие вели себя не лучше.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 «Рыба», — сказал ей Максим проникновенно, — «жестокий вы человек. Попади вы ко мне на землю, я бы в дребезге разбился, но нашел бы вам еду по вкусу». «Не понимаю», — сказала она без выражения, — «что такое рыба?» С отвращением жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халата.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 Однако ментограммы такого рода не вызывали у бегемота никакого энтузиазма.